Глава пятьдесят 51. Аран. По пути в деревню Аран спотыкался столько раз, что лишь чудом не наступил на змею и не подвернул ногу. Он почти не видел, куда идёт. Уходя, он услышал рыдание Лары, и это было хуже удара ножом в живот. Словно ей было в тысячу раз больнее, чем тогда, когда он зашивал ей рану. Аран хотел лишь одного вернуться назад, сгрести Лару в охапку и забыться в её объятиях оберегать её, пока она не окрепнет, никогда больше с ней не разлучаться. Но всякий раз, закрывая глаза, он представлял, как исказились бы лица его людей, узная, не что он сделал, откройся им, что он их король вернулся в постель к женщине, которая предала их, и вернул её в сердце. Он едва замечал приветствующих его солдат на посту, пока шёл к центру деревни, к слабому отблеску костра и одинокой тени, сидящей рядом. "Изрядно времени ты зашивал ей ногу, даже при твоих навыках", съехицы высказал Джор и потянулся, хрустнув позвонками. "Она в порядке?" Лара была далеко не в порядке, но Джору ни к чему было это знать. "Всё будет хорошо, если грязь не попадёт в рану". «И Если она не будет перегружать ногу. Вот это вряд ли. Джор протянул ему бутылку. Ты сам в порядке? Даже не близко к этому. Да, где Тарин? Лезь с ней. У девчушки выдался тяжелый год, но она сильная. Да ей в руки оружие, и она будет драться. На его взгляд, Тарин совершенно не нужно было еще больше насилия и жестокости. Но он лишь кивнул, доверяя суждению Джора. Аран присел к костру и сделал из бутылки щедрый глоток, глядя на пламя. Он пытался восстановить контроль над своими эмоциями, но неистовая смесь боли, вины и гнева не позволяла ему успокоиться. "Тебе придется выбирать, знаешь". Джор забрал у Арана бутылку сам отхлебнул сполна. "Между ней и этиканой нельзя сохранить и то, и другое. я не хочу её". Как будто слова могли сделать это правдой. И ты ещё пытаешься меня одурачить, учитывая какие звуки доносились из дома Наны. Аранна оцепенел, затем уставился на солдата, но Джор лишь пожал плечами. Неужели ты не думал, что мы будем следить за каждым твоим шагом, парень? Мы только что вернули тебя, и мы не хотим потерять тебя снова, особенно из-за неё. Это была ошибка, этого не повторится. Ну, разумеется. Мне просто нужно было избавиться от всего этого. Джор вновь вручил ему бутылку. Ты можешь до конца жизни спать с этой женщиной каждую ночь, и ни от чего таким образом не избавишься, Аран. Вот в чём беда с любовью. Аран сжал зубы, мечтая о том, чтобы тянущая боль в груди хоть немного ослабла. Эти никогда не примет королеву, которой нельзя доверять особенно ту, что уже принесла нам столько боли и потерь. И если ты останешься с ней, в скором времени перестанут доверять и тебе. Отчасти счастья Аран поражался, как его народ может сейчас доверять ему, поражался, почему они всё ещё идут за ним после всех бесконечных ошибок, что он совершил и продолжал совершать. Я сделал свой выбор. Тогда отошли её прочь прямо сейчас. «Оставь Остафью рядом. И вот это, он махнул рукой в сторону дома Наны. Будет продолжаться. Это нужно прекратить раз и навсегда. Полный разрыв. От мысли о том, чтобы оставить Лару сейчас, в момент её слабости, Аран чуть не вырвала, но Джор был прав. Сделав ещё глоток, Аран поднялся на ноги. "Соберите всех и приготовьте лодки. Мы выдвигаемся в срединный дозор."